ЭПИЛОГ Виолетово-желтый вертолет с логотипом на борту «Зет-феноменон» — зазерский феномен» — «Международная научная экспедиция» — долго кружил над выгоревшей изуродованной взрывом тайгой. Снижался, набирал высоту, плавно скользил в сторону, опять нырял вниз, едва не касаясь брюхом уложенных пробором черных остовов, поднимая тучи пеплавинтами. И снова уходил вверх. Чтобы окинуть взглядом всю область поражения, Не хватало высоты. Пасмурно-облачный фронт завис на трехстах метрах. В салоне вертолета стоял возбужденный голдеж. На английском, русском, французском, немецком. Хотя английского все-таки было больше. Члены экспедиции жадно прильнули к иллюминаторам. Они только что из поселка Ерча, где находится главная база экспедиции. Это первый облет территории падения метеорита. Все втайне надеются, что сумеют найти космического гостя, и это станет самым большим открытием нового века. Возможно, прямо сейчас из вертолета увидят дымящиеся бока метеорита». «Иди ко мне, Зиппи! Иди к папочке, мой хороший!» — радостно орал рыжий лохматый детина, протягивая к иллюминатору руки, в одной из которых была бутылка с пивом. Это был самый известный в Дании исследователь метеоритов. «Я давно жду Нобелевскую премию! Порадуй меня!» В среде метеоритологов за озерскому феномену успели дать ласковое прозвище «Зиппи», по первым буквам английской транскрипции. Кое-кто высказал мысль, что это, возможно, не естественное тело, а инопланетный космический корабль. Но серьезные ученые могут высказывать такие мысли только в шутку. «Вывол нехарактерный, видите, да? Здесь веер, а здесь будто елочкой, елочкой легли. Дальше вообще хаотичное нагромождение, и снова веер, интересно!» «Что скажете, коллеги?» – рассуждал вслух укутанный в парку Арчибальд Гульвик, непререкаемый авторитет в данной области. «Если бы не огромные очки и длинный поганелевский нос, он бы размазался лицом по иллюминатору, этой странной и вздорной преграде между ним и объектом его страстного желания». Несомненно, есть общие черты с тунгусским феноменом, но там наблюдалась более однородная картина. Окружавшие его коллеги — самая разношерстная компания, которая могла бы сойти хоть за ерченских пьяниц, если бы не одинаковые фиолетово-желтые парки и иностранная речь. Все завороженно смотрели вниз, кивали головами, мяли подбородки, крутили в воздухе пальцами и готовы были хоть сию секунду выброситься из вертолета в черную убитую тайгу, где шалун Зиппи рассыпал свои сокровища. «Двойной, даже тройной взрыв, а? Ладно!» А теперь допустим, что наложение нескольких волн произошло на разных высотах. А в-третьих, никто не мешает вам спокойно рассчитать область задержки, а после этого уже строить догадки. не рыжий черт, ты облил меня своим пивом! И только двое пассажиров сохраняли полное спокойствие. Сэм Першинг и его ассистентка Марч Коул. Весь долгий путь от Москвы до Ерчи эта пара держалась особняком, не вступала в научные споры, не обсуждала околонаучные сплетни, проигнорировала общую попойку в Зазерске по поводу начала самого грандиозного научного пикника столетия. И выглядели они иначе, чем остальные, построже, дисциплинированнее, что ли. Никому до них, в общем-то, и дела не было — Головы у всех были заняты предстоящей работой. И только Гульвик «нет-нет» да и бросал в сторону парочки сердитые взгляды, словно застукал мистера Першинга и мисс Коул зачем то неприличным. Или, по крайней мере, знал, что перед ним ас-эксфильтрации ЦРУ Грант Лернер со своей помощницей Анной Халливой. Сейчас они дистанцировались от общей компании в задней части салона. Большую часть времени молча равнодушно наблюдали расстилавшуюся под ними картину разрушений. Лишь иногда в полголоса обменивались репликами, не менее загадочными, чем реплики метеоритологов, хотя явно относящимися к другой области знания. «Непроходимая пустыня», — тихо сказал мистер Першинг. «Даже хуже». «На аэрофотоснимках все именно так и выглядело», — ответила мистер Коул. «Долина смерти в Калифорнии из космоса тоже выглядит неважно», — пожал плечами Першинг. «Но я дважды провозил по ней людей, а тут ни кронолет не пройдет, ни аэросани, ни верблюды, ничего». «Но группа зеленых беретов пройдет везде», — сказала мистер Коул. «Да, зеленые береты в сибирской российской глубинке», — Мистер Першинг скептически скривил губы. Короче, наземный вариант отпадает. Они помолчали. Потом мисс Коул заметила, с вертолетами тоже возникнут проблемы. «Проблемы существуют для того, чтобы их преодолевать», — отрезал мистер Першинг. «Это правда», — смиренно согласилась мисс Коул. Першинг смягчился. «Нужно правильно выбрать азимут следования и найти способ вытащить его за периметр». Они прильнули к окну. Теперь вертолет летел на запад вдоль оси гигантского эллипса, выжженного в тайге метеоритом. Когда он приблизился к его условной границе, где среди выгоревшего леса можно было различить островки растительности, мистер Першинг впервые обратился к коллегам. «Надо осмотреть тайгу и дальше», Здесь могли упасть осколки. Арчибальд Гульвик переглянулся с датчанином. Тот хотел было возразить, но руководитель экспедиции кивнул. Что ж, полностью такую возможность исключать нельзя. Летим дальше. Выжженное пространство закончилось. Внизу снова зашумело зеленое море тайги. Через несколько минут полета море расступилось. Появился остров. Полоска распаханной земли, колючая проволока, высокий забор периметра, вышки с часовыми, уродливые строения. Мистер Першинг прильнул к иллюминатору. Снизу взмыли две красные ракеты. Вертолет шарахнулся в сторону и, заложив пологий вираж, облетел таинственный островок стороной. — Запретная зона! — пояснил пилот по громкой связи. «Возвращаемся к месту падения», — сказал Гульвик, остро глянув в сторону Першинга. Через некоторое время слева по борту показался еще один вертолет, но уже не легкомысленной желто-фиолетовой раскраски, напоминающей след летящего болида в ночном небе, а тусклого болотного цвета с красными звездами, который прочно держался на своем месте и никуда лететь, а тем более падать, не собирался. Ученые-братья, целиком поглощенные своими наблюдениями, не заметила ни ракет, ни военного вертолета. Зато мистер Першинг и мисс Коул заметили. «Пограничники», — мрачно заметил мистер Першинг. Он сверился с навигационной картой в своем мобильнике. Хотя до границы еще двести миль. Очевидно, у них организовано взаимодействие. «Плохо», — сказала мисс Коул. «Завтра прощупаем с земли». Лернер Грант вздохнул. «Конечно, он сделает все необходимое, тщательно исследует местность, подходы, обстановку вокруг, сличит их со снимками из космоса, с планами колонии, которые составили правозащитники. Но уже сейчас он понял, что вызволить «Зенита» силовым, либо схожим с ним путем, попросту невозможно». Фиолетово-желтый вертолет заложил крутой вираж, И полетел в обратном направлении. Он отправился к южной границе выжженной территории, где в это время рабочие разбивали и обустраивали лагерь экспедиции. Жилые палатки, установки спутниковой связи, передвижная кухня, дизель-генераторы, вертолет с красными звездами отстал от них и вскоре исчез из виду.